Послесловие: если вы молоды, являетесь гражданином Российской Федерации, искренне любите свою родину и вас п р и в л е к а е т романтика профессии разведчика, то вам обязательно необходимо посетить официальный сайт Службы внешней разведки: www.svr.gov.ru. с в г о ч к а ру. На главной странице сайта есть сноска на раздел «Как стать разведчиком». Данный раздел поможет вам узнать, как стать сотрудником СВР России. СВР прошла героический боевой путь и заслуженно считается одной из лучших разведок мира. т а к о е ее сделали уникальные люди, известные и неизвестные разведчики, профессионалы своего дела, обладающие особыми качествами. Разведка во все времена была и остается высокоинтеллектуальным занятием, требующим полной самоотдачи, настойчивости и целеустремленности в решении сложнейших задач в различных уголках мира. Именно поэтому СВР России з а и н т е р е с о в а н а в пополнении своего кадрового состава талантливыми, хорошо образованными, в совершенстве владеющими иностранными языками, физически здоровыми, смелыми и активными молодыми патриотами. Попасть на службу в СВР России не просто. Для этого нужно пройти длительный и сложный профессиональный отбор. Только лучшие из лучших получают право стать в строй разведчиков и продолжить славные традиции службы. Прочитайте, пожалуйста, внимательно информацию о службе в разведке, требованиях к сотрудникам, порядке вступления в СФРР о с с и и и тщательно все обдумайте. Только убедившись в том, что вы осознанно хотите стать офицером разведчиком, обладаете необходимыми для этого качествами, уверены в правильности своего выбора и готовы пройти испытания профессионального отбора, дерзайте. Дорогу осилит и души.